Единственный миг, в который мы можем быть живы. Я пришел, я дома, прямо здесь, прямо сейчас. Я целен, я свободен. В высшей реальности я пребываю. Мы не можем наслаждаться жизнью, если мы очень часто беспокоимся о том, что произошло вчера и о том, что случится завтра. Мы беспокоимся о следующем дне, потому что мы полны страха. Если мы все время боимся, то не способны порадоваться тому, что мы живы и от того можем быть счастливы. В своей обыденной жизни мы склонны верить, что счастье можно обрести только в будущем. Мы все время ищем более совершенные вещи, правильные условия для нашего блаженства. Мы убегаем от событий, которые происходят прямо перед нами. И мы пытаемся найти вещи, благодаря которым мы ощутим больше ц е л ь н о с т и безопасности и защищенности. Но одновременно мы боимся того, что принесет нам будущее. Мы боимся потерять работу, вещи, окружающих нас любимых людей. Поэтому мы ждем волшебный миг где-то в будущем, когда все будет таким, как нам хочется, как мы того желаем. Но жизнь доступна только в настоящем мгновении. Будда сказал: счастливо жить можно в настоящем мгновении. У нас есть только этот самый миг. Когда вы возвратитесь в настоящее мгновение и в это самое место, то осознаете много условий счастья, которые уже существуют. Практика сознательности предполагает, что вы возвращаетесь прямо сюда и сейчас. Чтобы установить глубокую связь с собой и жизнью, мы должны учиться, чтобы добиться этого. Даже если мы очень р а з у м н ы и понимаем, как это работает, мы все равно должны учиться жить таким образом. Мы должны пройти школу жизни, чтобы до нас дошло, что условия для счастья уже есть здесь.